Знакомство по интернету. В лаборатории сидит за столом Игорь с Андреем. Игорь необычно аккуратно причесан, одет в чистый наглаженный халат, под которым виден костюм с галстуком. Теория, считающая темную энергию постоянной энергии вакуума, имеет наибольшее количество сторонников. Игорь смотрит куда-то мечтательно в сторону, рассеянно. Да-а-а. энергия толкивания всего их вся. Да, тёмная материя заполняет любое пространство и имеет отрицательную величину, то есть она как бы расталкивает материю. Я думаю, в живых существах тёмной энергии нет, ведь они притягиваются друг к другу, и только совсем тёмные существа могут её содержать. Что за чушь? Ой, извините. Ну вы слышите, что я говорю? Да, надо посмотреть почту. Подсаживаюсь к компьютеру. Притяжение живых существ, тёмные властелины. Ничего не понимаю. Вы что, любовной фэнтези начитались? Имерин читательно напевает лёгкий мотивчик. Новая сцена. Входит Лариса, смотрит на Игоря. О, не узнаю гения ученого. Кто это его причесал? Игорь поворачивается к Ларисе с улыбкой. А, Лика, рад вас видеть. Я вообще сегодня рад видеть всех. Чудесный день, не находите? Поворачивается к окну, как будто не видя, что она наглухо закрыта с жалюзи. Да, третий день Мичел. Ты что, того? Грудь к пальцу у виска. Я думаю, да, в нём победила романтическая личность. Он как будто экстази наелся, любит весь мир. Это же хорошо. Но абстрактное мышление и романтизм несовместимы. Короче, так учёный он потерян. Это надолго? Не знаю. В прошлый раз он успел жениться и завести ребёнка, потом правда вспомнил, что основная его любовь наука. Всех пор в разводе. Что вы там шушукаетесь? Представляешь, Лика, она ответила на моё письмо. Кто это она? Любимая? Сразу любимая? Что бл, Димка, понимает в любви? Что? В любви? Так меня давно не оскорбляли. И сколько с ней знаком? Уже почти день, но ну, разве можно не влюбиться в такую красотку? Лариса смотрит на экран. Вполне рядовая девушка, хотя очень молода. Ты что, наш школьник перешёл? Не надо извинить. Мы с тобой знакомы уже не первый год, а даже не перешли на ты. А здесь настоящая любовь. С первого взгляда. Да ты ее в реальности-то видел? Пока нет, только письмами обменялись. Представляешь, она тоже немного понимает его в физике. Ты ей рассказал о себе? Да, что я секретный физик. А, и что много зарабатываешь? Да, но при чем тут деньги? Это же любовь. Да, и я после этого блондинка. клинический случай. Поворачивает к Андрею, тот сокрушённо качает головой. Как я понял, науки не будет долго. Пойду. Андрей задерживается перед зеркалом, поправляет причёску и уходит. Лика, как сейчас принято ухаживать за девушками? Как во все времена, говорить слова о любви и дарить подарки. И делать это в реальности? С реальностью у меня плохо, сама знаешь, отсюда не выйдешь. А в любви я, говорю, ей постоянно стихи шлю. А вот насчёт подарков? А что дарит? Лучший друг девушки бриллианты. Сразу бриллианты. О, как. Хотя можно небольшой заказать у моего поставщика алмазов для инструмента. Спасибо. Новая сцена. Утро. Ходят Борис и Лариса. Лаборатория прибрана, везде скатерти, соты, цветы. Игорь из кучи цветов составляет букет из жёлтых нарциссов. На вошедших он не обращает никакого внимания. Борис к Ларисе. Это ты так убралась? Разве он даст сам? Сам? Какого хрена он делает? Как видишь икебану? Полагаю, для своей любимой. Тебе, что ли? Если бы. У него завелась знакомая в инете. Охереть. Теперь я понимаю, почему Николай жалуется, что нет результатов. Конечно же, если этот задрот изображает первокурсника по весне. Лариса удивлена. Ты что, учился в ВУЗе? Я что, похож на идиота? Нет, я из пригорода. Мы в детстве мочили ботанов. Повесь не они особенно мягкотелые. Ботинки не портятся от поджобников. Весёлое у тебя детство было. Андрей говорит, что это пройдёт. Так скоро. Знаешь, какие деньги на него тратятся? Только на охрану. Я уже не говорю про установки. А он тут шуро-муро крутит. Может, ему бабу привести? Не дай бог обидится. У него же романтическое настроение. Позволь мне. Я в любви лучше понимаю. Поставь его на ноги. Только в постель не укладывай. Криво ухмыляется. Всё тебе одно, а человек влюбился. Борис уходит, Лариса подходит к Игорю. Привет. Игорь рассеянно оборачивается. Привет, Лика. Как сувенир? Написала, что получила, благодарит. Цветы ей? Да. Сказала, что любит жёлтые нарциссы, как ты. Странно, да? Ты знаешь, какие я люблю цветы? Да, слышал, как ты говорила Борису. Я вообще всё запоминаю, что слышу или вижу. Ловиса в сторону. Только редко это используешь. Что? Я думаю, красивый букет. Собирается поставить дома. Прислала фото. Да. Покажи. Смотрит на экране. Плакаты мальчишевских групп, реклама боевиков, розовые майки, точно школьница. Нет, просто она с младшим братом живёт, как и ты. Да что ты говоришь? Ладно, пошлю ей цветы курьером. Она тебе уже адрес дала? Нет, на работу в офис. Она начальником модельного агентства работает. Ничего себе, школьница. Новая сцена. Вечер. Игорь одет в костюм. И хорашивается перед зеркалом Будет Лариса Неужели? В первый раз вижу тебя перед зеркалом Свидание Дело серьезное Не всякие там бозоны Но как ты пойдешь? Тебя же не выпускают На самом деле Уйти отсюда легко Но проблема в том, что Кто-то должен находиться в лаборатории Чтобы датчики движения реагировали Иначе прибежит охрана Ты ведь мой друг? Лариса мнётся. Как бы да. Датчикам всё равно, на кого реагировать. Ару часов меня заменишь? Мне на работу надо и вообще. Я так и думал. Ну если ты настаиваешь. Отлично. В камеры наблюдения не заглядывай. А если будут звонить, говори что угодно. Я поставил модулятор голоса, будут считать, что ты это я. И ещё мне твоё пальто понадобится, чтобы охрану обмануть. Бери. Всё равно до твоего прихода никуда не деться. Игорь одевает пальто Ларисы. Пожелай мне удачи. В постели ни пуха, ни пера. К чёрту, любовь. Новая сцена. В поздний вечер того же дня. Ходит расстроенный Игорь. Не пришла. Я ее часу памятника ждал, а она обманула. Садится к компьютеру. И аккаунт свой стерла. Да ты не бойся. Треть всех свиданий после онлайн-знакомства так и заканчиваются. Девушки приходят, смотрят на кавалера и уходят. Потом встретитесь. Она вообще не приходила. Почему ты так уверен? Я подключился к камерам на улице и поставил определение её лица. Если бы она хотя бы в радиусе 100 м мелькнула, мой телефон дал бы сигнал. Думаешь, меня развели? Зачем? На колечко и букет? Тогда я лузер. Тащи коньяк. Охватывает голову руками. Тебе нельзя. Андрей говорит, что бутылка коньяка отбивает способность к абстрактному мышлению на неделю. Что он так обо мне беспокоится? Тащи. Лариса приносит почту и бутылку. Игорь наливает стакан и выпивает залпом. Да не расстраивайся ты. Жизнь не кончена. Эх, не хотела говорить, но раз на то пошло. Короче, Лариса достаёт из кармана колечко. Это твоя знакомая? Это я. Сам понимаешь, свидание состояться не могло. Игорь умочино наливает Ларисе коньяк, а выпивает. Ты что, посла меня в интернете? Да нет, конечно. Просто увидела, что ты прекратил работать, ходишь по сайтам знакомств. Твой профиль найти легко. Редко кто пишет: "Гениальный учёный ищет подружку, чтобы вместе разрушить мир". Я знал, что это ты. Знал? Девычислю да твоего провайдера, взломал базу и по логу нашёл и адрес. А зачем пошёл на свидание? Думал, ты меня всё же остановишь в последний момент. Красивые стихи слол. Спасибо. Я не умею писать стихи. Это всё компьютер. Ах, так. Тогда и я признаюсь. Мои письма в основном писал мой брат, и он же фото поправил, чтобы ты не узнал. Я знал. Откуда? Лингвистический анализ и фотошоп я заверсту, чую. Что же не сказал? Ты же в этом участвовала, то есть хотела. А кто писал, что рисовал, неважно. Сколько лжей нагородили вокруг простых человеческих отношений? Простых? Простых? Ладно, давай так. Сегодня уже поздно, мне надо идти. А завтра назначь свидание. А ты придёшь? Смотря, как пригласишь. Я же блондинка. Приду. Никому бы твёрдого ответа не дала, но ты иначе свихнёшься. Только с Борисом надо как-то уладить. А что, Борис? Всё же он мой парень. Хорошо. До завтра. До завтра. Не, всё-таки математика проще. Вот эти психологии даже принцип исключения третьего не работает. Новая сцена Утро следующего дня В лаборатории, как обычно, бардак Исчезли скатерки и салфетки Зверушный Игорь В замызванном халате что-то сливает под тягорь Идет бурый дым Поет Лариса Насчет сегодняшней встречи Оглядывает Игоря Игорь? Игорь говорит, не поворачивая голову А кто еще? Ты бы отошла, от этих паров кожа слезает И ты их в общую вентиляцию выпускаешь. Соседи такие сплочные. Сверху долбил на прошлой неделе, а тут что сбоку купил новую аудиосистему. Не дают работать. А мои испарения не смертельны. И вообще, человеческой коже полезно обновляться. Ты хоть что-нибудь со вчерашнего дня помнишь? Подходит к компьютеру. Конечно, всё записано. Целый день синтезировал отравляющее вещество класса новичек. А что? Девушка, свидание, стихи, цветы. Никаких ассоциаций. Парень, расставание, проза. К цветам не могу подобрать ассоциацию. Похороны. Ты неделю пытался познакомиться с девушкой. Может быть, не помню. Иногда я болею. Это не важно. Сейчас я в отличной форме. Лариса вздыхает. Господи. У нас же только отношения начали налаживаться. Точно, мне подруга говорила, что учёным работа заменяет секс. Ой, это Андрей смурт на Игоря. А, вижу, Игорь вернулся. Теперь можно и поработать. А тот, романтически Игорь вернётся? Может быть, но не надолго. Ничего, я теперь буду на чеку. Куплю свадебное платье и закажу ресторан. А в ЗАГСе у меня знакомая работает. Регистрирует в день подачи заявления. А как твой Борис относится к этим планам? Никак. Его под венец можно затащить только в наручниках. У меня есть пара. У тебя? Зачем тебе наручники? Андрей смущен. Ну... Теперь точно слышу, что Игорь вернулся.